«Господи, я чую пулицарскую премию». «Нет, ты просто наложил штаны. Ничего больше». От потери крови у Ричардса кружилась голова. «Выходи в эфир немедленно. Пусть местные копы знают о том, что о заложнице известно всей стране. Трое из них уже пытались нас расстрелять». «И где они сейчас?» «Я их убил». «Всех троих?» «Ну ты даешь!» – голос прокричал кому-то еще, не в трубку. «Дики, выходи на национальный канал!» «Если они начнут стрелять, я ее убью!» Ричардс постарался придать своему голосу максимум убедительности. Вспомнил, как говорили гангстеры в старых фильмах, которые крутили по тебе в его детстве. «Если они хотят спасти женщину, им лучше меня пропустить!» Когда Ричардс повесил трубку и выпрыгнул из будки. «Помоги мне». Она обняла его за талию, сморщилась, почувствовав под пальцами кровь. «Ты хоть понимаешь, чем все может закончиться?» «Да, это же безумие, они тебя убьют!» «Твоё дело ехать на север», — пробормотал он. «Ехать на север и точка!» Он упал на сиденье, тяжело дыша. Перед глазами то и дело темнело. Пронзительная атональная музыка звучала в ушах. Она выехала на дорогу. Его кровь запачкала ее модную, в зеленую и черную полоску, блузку. Старик Джилли высунулся из двери с древним полироидом. Нажал на кнопку. Карточка вылезла из щели. Старик с нетерпением ждал, когда же она проявится. Вдалеке подвывали сирены. Минус ноль сорок. Отчет идет. Они проехали еще пять миль, прежде чем люди начали выбегать на лужайки перед домами и провожать их взглядами. Многие держали в руках камеры, и Ричардс расслабился. «Они стреляли по воздушным диффузорам», – нарушила молчание она. «Не по нам, по диффузорам. Они не хотели нас убить». Если этот слезняк целил в воздушный диффузор и попал в лобовое стекло, значит, прицел у него сбился фута на три. Они стреляли не по нам. Они въехали, как догадался Ричардс, в пригород Рокленда, летнее бунгало, узкие дороги, ведущие к берегу, гостиница «Бриз», частная дорога, только для меня и пати. Посторонним въезд воспрещен». Гнездышка Элизабет. Нарушителей пристрелят. Седьмое небо. Напряжение 15 тысяч вольт. Райский уголок. Территория патрулируется сторожевыми собаками». Злобные взгляды и алчные лица смотрели на них из-за деревьев. Сквозь разбитое ветровое стекло они видели экраны переносных на батарейках. «Фри Ви». В воздухе витал призрак карнавала. «Эти люди хотят видеть человеческую кровь», — заметил Ричардс. «Чем больше, тем лучше. Они бы предпочли, чтобы укокошили нас обоих. Можешь в это поверить?» «Нет». «Тогда ты не от мира сего». Старик с коротко стриженными седыми волосами в шортах до колен выбежал на обочину с фотоаппаратом в руках, начал лихорадочно отщелкивать кадр за кадром. От внезапного хохота Ричардса Амелия аж подпрыгнула. — Ты чего? — Он не снял крышку с объектива. Ричард все не мог успокоиться. — Он не снял и, не договорив, скривился от боли в боку. Машин на обочинах все прибавлялось, они взобрались на пологи холм и начали медленно спускаться к центру Роклинда. Когда-то это была живописная рыбацкая деревня. Здесь жили те самые люди, которых так любил рисовать Уинслову Хомер. Хомер Уинслову, 1836-1910. Художник, писал картины из жизни простых американцев, фермеров, моряков охотников. Для его творчества характерна яркая психологическая характеристика образов. Желтые блестящие плащи, маленькие рыбачьи шхуны, на которых они выходили в море на ловлю лобстеров. От этой деревушки не осталось и следа. Ее место заняли Громадные торговые центры, по обе стороны шоссе, выстроившиеся вдоль главной улицы, рестораны, стереотеатры, центры развлечений. Частные дома и особняки оккупировали склоны холмов. Ближе к морю расположились кварталы трущоб, и лишь само море осталось неизменным. Синее, уходящее за горизонт, поблескивающее в лучах, катящегося к западу солнца. Они двинулись дальше, к двум патрульным машинам, перемигивающимся синими огнями. Они стояли бок о бок, перекрывая мостовую, а левую обочину занял броневик, короткий ствол пушки которого нацелился на их пневмокар. «Все кончено», – прошептала Амелия. «Я тоже должна умереть? Остановись в пятидесяти ярдах от кордона и повтори то, что уже говорила», – распорядился Ричардс. Сполз вниз. От нервного тика у него задергался глаз. Она остановила пневмокар, открыла дверцу, но высовываться не стала. В воздухе повисла мертвая тишина. Тишина нависла над толпой. Внутренне усмехнулся Ричардс. — Я боюсь. Пожалуйста, очень боюсь. «Тебя они не застрелят, слишком много свидетелей, у всех на виду заложников не убивают. Таковы правила игры». Она посмотрела на него и внезапно ему захотелось выпить с ней чашечку кофе где-нибудь в спокойном месте. Он бы слушал, как она рассказывает о своей жизни, размешивая в чашке настоящие сливки. Потом они обсудили бы проблемы социального неравенства, и возможные пути его искоренения. — Давай, миссис Уильямс, — подбодрил он ее, — на тебя смотрит весь мир. Она высунулась из кабины. Шесть патрульных машин и еще один броневик подкатились сзади, остановившись в тридцати футах, блокируя отход. — Открыт только один путь, — подумал Ричардс, — прямо на небеса. Минус 0.39. Отсчет идет. «Меня зовут Амелия Уильямс. Бенджамин Ричардс взял меня в заложниц. Если вы нас не пропустите, он говорит, что убьет меня». Тишина аж звенела. Потом раздался бесстрастный, механический, усиленный динамиками, голос. «Мы хотим поговорить с Беном Ричардсом». «Нет», — прошептал Ричардс. «Он с вами говорить не хочет». «Выходите из машины, мадам». «Он меня убьет», — взвизгнула Амеля. «Или вы не слушаете? Ваши люди уже пытались нас убить. Он говорит вам без разницы, кого убивать». «Господи, неужели он прав?» «Пропустите их», — выкрикнул кто-то из толпы. «Выходите из машины, или мы открываем огонь!» «Пропустите ее! Пропустите!» Начала скандировать толпа, словно болельщики на матчике Лбова. «Выходите!» Крики толпы заглушили слова. Откуда-то полетел камень. На лобовом стекле одной из патрульных машин зазмеились трещины. Взревели моторы. Патрульные машины раздвинулись, освобождая Узкий язык мостовой. Толпа радостно заулюлюкала и затихла, ожидая продолжения. «Всем гражданским лицам немедленно очистить территорию», – потребовал динамик. «Возможно перестрелка. Гражданские лица, мешающие полиции выполнять возложенные на нее обязанности, согласно закону, привлекаются к уголовной ответственности». «Наказание за воспрепятствование полиции выполнять свои обязанности – 10-летнее заключение в тюрьме штата или штраф в 10 тысяч долларов или то и другое – очистить территорию, очистить территорию». «Конечно, чтобы никто не видел, как вы расстреляете женщину!» – истерический выкрик – «Задницу всех свиней!» Толпа не сдвинулась с места. Подкатила желто-черная машина службы новостей. Двое мужчин выскочили из кабины, начали устанавливать камеру.